Глава 7. Весёлые посиделки на нарах. Демидов задёргал короткими ногами, и я рас наглянул на Путинцева, потом остановился. "Из-за этого вы её собираетесь арестовать?" неожиданно выдержанно и спокойно проговорил он. "Так я же в два счёта докажу, что это была необходимая самооборона в рамках закона. Эти негодяи хотели нас убить". А Евгения Максимовна, мой телохранитель, предприняла соответствующие меры и не допустила этого. Безусловно, так оно и было, Сергей Викторович, не возмутило к нему Путинцев. И я тоже надеюсь, что нам удастся это доказать. Репутация Евгении Максимовны мне хорошо известна, и я надеюсь, что всё уладится. Но вы понимаете, что по долгу службы я часто должен делать то, что расходится с моими личными убеждениями. Сидевший в кресле Маркелов истерически прысну и хватил из стоявшей рядом на столике бутылку водки Финляндии здоровенный глоток. Его откровенно трясло. Я не могла не обратить на этот вопиющий факт самое пристальное внимание. "Но вы не можете арестовать её", выкрикнул Емидов. "Она мой телохранитель, и я не могу, чтобы её от меня отнимали". Хороший, наверное, телохранитель, если он так кричит. По углам созвметил Хачурян холодно улыбаясь. На меня охотятся, а тут вы отнимаете у меня единственного надёжного телохранителя, продолжал гневно распираться помидорный король. Вы что ли, полковник Путинцев обеспечите мою безопасность? Путинцев коротко взглянул на него и передёрнул плечами. Что-то тут не то. Не этот явный сговор спецслужб и криминальных структур Маркелова хачуториана ещё. Следовательно, для вас слово, уважаемого бизнесмена, значит меньше, чем показания двух уголовников, продажал Бушева Димидов и одного водителя трамвая присовокупил ФСБшник. Совершенно верно, Сергей Викторович. А что касается обеспечения безопасности, то, думаю, в этом я могу вам помочь. Не так ли Маркелов? Тот глупо захохотал и выпил ещё водки. Бедный Маркелов, ты явно чувствуешь себя не в своей тарелке. Чего нельзя сказать о твоём хорошем друге Ашоте. И вовсе не так смешно сказал полковник. В профилактических целях ты, Маркелов, тоже арестован. Взять его. Но мне же сказали: "Ах ты гнида!" Маркелов так и подскочил на месте. Его рука скользнула к Куриловскому зи всё ещё лежавшем у настолике там, где его оставил хозяин. Выстрел щёлкнул сухо и негромко, как сломавшаяся под ногой ветка. Маркел на мгновение застыл с перекушенной нижней губой и безумно выкатившимися глазами, а потом свалился на столик, широко раскинув руки. Бутылка Финляндии соскользнула с тёмной полированной поверхности и ударившись о металлическую ножку стойки Таршера, разбилась. А кропив пол остро пахнущей бесцветной жидкостью и порть её фирменный вкус и цвет сверху закапала почти чёрная кровь. Да смеялся, значит, не громко выговорил хачурян, бросая на диван пистолет с глушителем. Тут о серьёзных делах говорят, а он смеётся. Демидов устало опустил голову на колени. Его лимит потрясений был исчерпан. Путинцев подошёл к Хачитуряну и долго рассматривал его в упор, а потом, не сходя с места, обернулся к Демидову и произнёс: "Ну что, господин Демидов, ваша безопасность обеспечена. Все ваши тайны и явные недоброжелатели обезврежены". "Сильно сомневаюсь", подумала я. А Димидов подскочил на месте, в который уж раз из-за ора. Да что же вы это творите, а? Да какой ты к дьяволу полковник ФСБ? Ты такой же бандит и ублюдок, как и эти. Вы все сговорились. В который раз осторожный и порой даже безливый Димидов во внезапной вспышке гнева терял над собой контроль и говорил всё, что ему вздумается. Не заботьтесь о собственной безопасности. Путинцев поборговел Глаза его, тускло-серые, по рыбье мало выразительные и невозмутимые, вспыхнули грозным огнём. "Я, конечно, понимаю ваше состояние", сдержанно проговорил он, подойдя к Сергею Викторовичу и без особых церемоний крепко ухватил того за воротник рубашки. "Но не стоит даже в этом случае провоцировать человека при исполнении на непопулярные меры. Ясно вам, гражданин Тастасун?" Это действительно полковник Путинцев обратилась я к Зирошиному Денидову. И ваши обвинения в том, что он не тот, за кого себя выдаёт, мягко говоря, не имеют под собой реальной почвы. Вы не помните, полковник, мы с вами сидели по соседству на банкете в честь Как же хмуро прервал он меня. А я вспоминаю, где я вас видела. И тут такая неприятная встреча. А может, стать ещё неприятнее? Он косо посмотрел на Демидова, ещё раз зацепил откровенно неприязненным взглядом всё так же неподвижно стоящего над трупом своего недавнего босса Ашота и махнул рукой своим людям: "Всё на выход". Впрочем, может так статься, что не все слова Сергея Викторовича несправедливы. Безусловно, перед нами только что развернул бурную деятельность настоящий работник ФСБ, полковник Путинцев. а не какой-то там бандит и ублюдок, как только что весьма опрометчиво выразился Демидов. Но что мешает полковнику спецслуж быть по совместительству бандитом и ублюдком? Демидова, по моему настоятельному совету, двое спецназовцев повезли домой, хотя он не желал об этом слышать и требовал, чтобы его оставили с нами до конца. Интересно, а какой конец уготован нам с Куриловым во всей этой истории? А Курилов сидел напротив меня и нагло улыбался окружающим его рослым мрачным парням в камуфляже и с автоматами на шее. Интересно, о чем думал этот Супермен, обвиненный в убийстве человека, являвшегося опорой и поддержкой его дяди. Для меня, честно говоря, было откровенной загадкой, несмотря на мое годами и отработанное искусство читать мысли человека у него на лице. Или, может быть, и не самые мысли, но их основную направленность, их вектор. И главным следствием этой неопределённости в отношении Курилова было то, что я вполне допускала, теоретически, разумеется, его причастность к взрыву Началовского Мерседеса. А почему мне, совершенно левому, как говорится, человеку, не верить в это, если даже родной дядя его не считал абсурдной эту гипотезу? Да, тогда на лице Демидова было написано «Зачем? Зачем ты сделал это, Костя?» То есть он тут же поверил, что полковник Путицев был справедлив в своих подозрениях. Я еще раз посмотрела на выплывающие из мрака под светом редких дорожных фонарей лицо Курилова. На этот раз он уже не улыбался, а закрыл глаза, мерно покачивал головой в такт движению, несущий по серым предосветным улицам. города, машины. За 3 минуты пребывания в огромном сером здании, куда нас привезли, Путинцев дважды удивил меня. Во-первых, тем, что направил меня в камеру, а не на допрос, как я предполагала. При этом мне отказали в требовании сделать один единственный звонок, который, возможно, снял бы все мои проблемы. Во-вторых, через 10 минут ко мне в камеру, где кроме меня находилось ещё одно существо неопределённого пола, с острым носиком и маленькими прессинными глазками, впихнули здоровенного детину с бульдожевым личиком типичного уголовника. По степени татуированности кожных покровов, не уступающего какому-нибудь маорискому вождю, только татуировка вождя, я полагаю, отличается большим разнообразием. и культурностью и патетических воззваний беймусоров в себя не включает. Вслед за ним в камеру бесцеремонно швырнули изрядно помятого Курилова в разорванной рубахе. Это и было вторым сюрпризом. «А во что? Дифференциация по половому признаку отменена?» – спросила я у жилистого сержанта с узким утиным лицом. Красовидное существо на нарах зашевелилось. сверкнула глазками, и я поняла, что его можно было с большим основанием отнести к условно мужскому полу, нежели к какому-иному дожде. Нормальных мужиков и в камере не сыщешь. А ещё говорят, что все маломальски стоящие в плане физической фактуры парни подались в криминал. У вас даже параша должна быть только под литерой М, а жо, как говорится, и в помине нет. Агрессивно прибавила я, видя, что служака меня в упор не видит, и уже забирается закрывать дверь. А Рослов-автоматчик за его спиной смотрит на меня из подлобья, и я определённо Лилеет мечту загнать мне пульку куда-нибудь в район головного мозга. "Погодите!" крикнул я уже после того, как сержант прикрыл тяжёлую железную дверь. "У вас очевидна идеосинхронизация к слову дифференциация?" Он засветил свою багровую морду в окошечке. И после того, как я состроила добродетельную и высокоинтеллектуальную личину аля профессор Гейдельбергского университета, в сфере поотредил злобное высказывание, из которого однозначно я вствовала, что я получу своё, нехорошая женщина лёгкого поведения, и по я почтенная матушка также и тд, и тп. Ну вот, разочарованно вздохнула я, и прислонилась спиной к холодной двери, не обращая никакого внимания на присутствующих в тех же четырёх стенах мужчин. Нервная разрядка подобным образом это, конечно, неплохо, но ведь нужно нащупывать выход из этой дурацкой ситуации. Пока я определялась с присловием нащупам они выхода, татуированы, по сравнению с которым даже мой любимый дрон показался бы средиточием интеллекта. Кажется, намыливался проделать ту же нехитрую операцию со мной, с прилагающейся к тому методикой. «Да ну, в натуре!» – торжественно провозгласил он, подходя ко мне и нахально рассматривая. «Кажется, мусора на этот раз фишку срубили в цвет. Бобец нам на общак покатит!» И он хрипло захохотал, восторженно колотя мощными руками в наколках, по широченной волосатой груди на манер Кинг-Конга, завидевшего невдалеке взвод злобной моторизированной пехоты США. «Костя!» – высоким вымоченным голосом сказала я. «Костя, будь добр! Объясни молодому человеку, в чем его ошибка. Я устала и хочу спать!» Курилов поднялся с пола, куда его бесцеремонно швырнули служители правопорядка. и не спеша подошел к омевшему на мгновение от моих слов уголовнику. «Отзынь от нее, гнида!» Негромко он очень внятно проговорил. «У меня к ней есть дело, а вот для тебя дела нет, поэтому сядь-ка в уголок, да сиди тихо, чтобы я тебя, упаси господи, снова здесь не заметила». Зэг даже не оскорбился. Настолько чудовищным показались ему слова Курилова. Он тяжело задышал и поднял здоровенный кулак. Но тут же неуловимым движением мангуста был отброшен на па. Он попытался было подняться, но следующий удар левой ногой прямо в лицо отправил его в долгий и прочный коматоз. Это на случай, если ты. Кутинцевская насетка брателла вздывая ноздри сказал Курилов. Он был зол, очень зол. Его губы аж побелели от гнева, а бешеные темно-синие глаза вспыхнули и тяжело остановились на похожем на крысу человечке в углу. Потом метнулись по камере и снова вернулись к боязливо осъюжившемуся человечку. «Похоже, из подслушивающей и просматривающей аппаратуры тут только этот заморенный ублюдок», наконец сказал он, повернувшись ко мне в полоборота. «Если у них не принято на вооружение качественно новой системы слежения, то да», согласно кивнула я после того, как внимательнейшим образом осмотрела стены, потолок и обстановку камеры. «Хотя я не думаю, что вон тот тип подсажен сюда людьми путинцева». Курилов даже проверил одежду вырубленного им уголовного амбала, но ничего не обнаружил. Потом подошел к человечку, и коротко размахнувшись, чётким ударом в челюсть отправил того в нокдаун. Тот нелепо взмахнул руками и издав булькающий горловой всхлип, уже без сознания рухнул на нары. В нашем положении никакая предосторожность не является излишней, пояснил Константин. Ничего с ним не случится, часа два полежит и очухается. Вот со вторым сложнее. Похоже, ты не в первый раз в подобном месте. Это верно, но я находился там не дольше, чем намерен побыть в этот раз. Он подсел ко мне и взглянул прямо в лицо. "Женя, ты думаешь, что это я взорвал началова, как то заявил Путинцев, и как, похоже, поверил ему мой дядя?" Я промолчала. Ну, ещё более настойчиво повторил он, буравя меня пронизывающим взглядом: Я не исключаю этой возможности. Превосходный ответ с неожиданным облегчением выдохнул он. Теперь я уверен, что ты поймёшь меня, потому что мы срочно должны выбираться отсюда. То же мне, побеги Шуушенко медленно выговорила я. Ну что ж, наше мнение по этому вопросу совпадает. Но как бы это ни оказалось единственным совпадением, «Парень готовил побеги Шоушенко 20 лет, а у нас нет и 20 часов!» Отрицательно покачал головой Курилов. «Хорошо, значит, ты утверждаешь, что не подкладывал взрывчатку в машину Началова. Надеюсь, это более соответствует истине, чем то, что я не причиняла вреда его сыну. Ну, пусть будет так. У нас действительно нет 20 часов, но 20 минут на анализ ситуации, я думаю, мы имеем». «Да что тут анализировать, господи!» Недоуменно понизившимся голосом протянул Костя. «Значит, тебя угораздило пришибить начало скачинка примерно в одиннадцать вечера, так?» Я укоризненно скривилась, а Курилов, пробормотав что-то насчет того, что по Витьке давно плакала тюрьма и могила его блестящая исправила, продолжал. А Юрия Владимировича взорвали, по словам Путинцева, в два часа ночи. «Интересно, где его носило в такое время?» Это, наверное, по принципу. Скажите, пожалуйста, как прийти в библиотеку? У тебя опасное чувство юмора, Костя. Я покачала головой, потом давая ему. Прямо какой-то смертоносный цинизм. А начала воззна о смерти сына задумчиво выговорил Курилов, лениво почёсывая в затылке, с таким апатичным видом, что я точи почти физически почувствовала, как бурная лихорадочная работа Какой форсированный поиск решений ведётся в его мозгу. Это я могу сказать совершенно точно. Он находился в доме Демидова, когда ему позвонил его друг, главный патологоанатом города Воздвиженский, и сообщил о том, что его сын Витька находится в морге. Это было около 12. Да, совершенно точно. Начало взорвался и уехал. Именно в тот момент когда его машина стояла у дома Демидова, совершенно неприкрытая. У тех, кто заложил взрывчатку, была наилучшая возможность проделать это. Уверена, этот вариант путинца в тебе и впаяет. Да, я и в самом деле мог это устроить, сказал Костя. С его жалкой сигнализацией я разделался бы за пару минут, и пожалуйста. Значит, нашелся умелец не хуже тебя. Но меня вот что беспокоит. Машина начала во взорвалась в 2 ночи. Значит, этот человек знал, что именно в это время начало в будет в ней. Его могли подкараулить у морга. Курилов молча слушал мои рассуждения, и на лице его застыла едва заметная гримаса сомнения. "Впрочем, нет", продолжила я. "Лимузин твоего дяди тоже ведь взорвали ночью прямо у его дома. Постой, Это в корне не от дела. Значит, на взрывателе устанавливалось время, когда в машине никого не будет, или ж по фатальной случайности гибели сына началов оказался в машине. Таким образом, мы получаем два трупа к 2:00 ночи. Звонок Маркелова в 3:00 его пергруппу, беспрепятственно проникающей в крепость Маркелова в 1/4 5:00. Этот могущественный некто Успел договориться с Маркелом и Путинцевым о проведении совместной операции за считанные минуты. «Ты не пробовала писать детективы?» Грустнул Булус и Курилов. «Обязательно займусь этим к старости», – пообещала я. «Если, разумеется, доживу». «Одним словом, какие выводы ты делаешь из всего вышесказанного?» «Только то, что нас вывели из игры как щенков», – заиграв скулами, процедил Курилов. И Серёга остался совершенно один. Так я постоянно был при нём, когда почувствовал, не ладно, уговорил его не от тебя. Остахов может подтвердить. И сейчас он беззащитен. Мой бедный помидорный король. Да, Маркелов в самом деле боялся того ублюдка. Иначе не стал бы с таким блеском блифовать. Ведь он даже пожертвовал своими людьми. Помнишь того мужика? который ворвался к нам с криком: "Маркел, Мусара!" Ведь его тоже застрелили, по-настоящему, без всяких там бутафорий. И Путинцев боится этого неизвестного. Может, он и честный человек этот Путинцев, но сейчас он играет по чужим правилам. Я знаю человека, который нам может кое-что рассказать, бросила я. Нужно только выйти отсюда и достать его. Но это не Путинцев. «А, ты имеешь в виду хорошего друга Ашота Хачатуряна, который пристрелил своего босса и даже при этом не поморщился?» «Даже Путинцева едва не стошнила». «Вот именно». «В общем, так, в данный момент, к притворению в жизнь, у нас выдвинут один насущный вопрос. Как отсюда сдернуть, не замочив ноги?» И пара десятков ребят, вроде того сержанта, что так мило напутствовал тебя на прощание минут 10 назад, огласил повестку дня курилов, не преминув при этом вернуть толику своего откровенного сомнительного юмора. Меняtanh хоть словами и напутствовали, а к тебе применили более понятные широким массам меры. Вся физиономия как будто из от асфальтоукладчика. Ну ладно, Что мы имеем в наличии для вежливого ухода по-английски? Начнём с тебя, прогнил куриров. Раз ты у меня такая умная. Значит так. Кольцо с домовой завесой, заколка с пули. Ну, конечно, ещё туфли со шприцами нервно-паралитического действия. Сумочки ещё было всяко разна, как говорится, но сумочку благополучно конфисковали. Ничего, а и этого более чем достаточно. Бодро проговорил Константин, еле сдерживая весёлую улыбку. Мы и с этим устроим милым работникам спецслужб Армагедон в отдельно взятом месте. Такой закатим, что надолго запомнят. Он явно оживился. Тонкие ноздри возбуждённо затрепетали, а красивые глаза расширились и вспыхнули чистым огнём азарта, азарта профессионального и рискового игрока. «Кроме того, у меня есть под блузкой бронжилет», — добавила я. «Что, в самом деле? Здорово!» И, не удовольствовавшись моими словами, весьма откровенно заглянул в вырез блузки. А потом, недолго думая, расстегнул на ней две пуговицы и заглянул туда. «Да, и верно!» «А что есть у тебя, король взломщиков, мангуст?» — насмешливо спросила я. «Кстати...» Откуда у тебя такое прозвище? За ловкость, да? А в институте меня вообще звали Станиславским, сообщил он, шаря по одежде на этот раз своей. Так, всё на месте. Почему Станиславский? Люблю переодеваться и играть других людей, с обезоружающей искренней улыбкой откликнулся Курилов. Я, например, так старуюскую изображу, в 2 см не поймёшь. Что-то вовсе не то, что кажется, самодовольно сообщил он. Ну и имя, конечно, Константин Сергеевич мы. Проскрипел он невероятно точно сыгранным, мелко дребезжащим голосом. Ну надо же, просто мой мужской аналог, чёрт побери. Впрочем, что-то я его расхвалила бездожно на то основании, пока только болтал, придуряса, отпускал смешные шуточки. И под конец на правах естественного завершения карьеры глупо попался в ФСБ. "Теперь мой арсенал", сказал он и похлопал рукой по широкому кожаному ремню. "У меня в нём 100 м прочнейшей нити на специальной катушке, с помощью которой я могу залезть куда угодно и, соответственно, слезть откуда угодно. Прилагается набор петель, крючков и затяжек. Выдержит минимум 300 кг". У меня тоже есть что-то наподобие, вымолвила я. Да? И где же это? Тушь для ресниц. А тож в сумочке. А сумочка, очевидно, в сейфе или на столе Путинцева. А там и смерть Кощеева, резюмировал мой перечень выкладывающих все одна в другую вещи Курелов. Ну да ладно. Так. Есть ещё пара лычек, которые они нашли при обыске Путинцевского лавкача. Ещё бронежилет. Какой ещё бронежилет, подозрительно спросил я. Так вот, почему ты отказывался надевать бронежилет в доме Демидова? Да он у тебя той же конструкции, что и у меня, на основе синтетических волокон с металлическими нитями. Такое впечатление, что покупали в одном месте, лукаво ответил он. Потом принял более приличествующий момент у выражения лица. и произнес. В кабинете, куда меня водили на социологический опрос с последующей экзекуцией замечательное окно. А замечательно оно тем, что выходит на какую-то стену с проломом точно напротив этого окна. А за стеной гаражи, ремонтные бараки, рельсы там и сям. В общем, полный бардак. И кончается этот бардак, если не ошибаюсь. В метрах ста от нас по направлению к Волге. Тобиш в неё родимуй и кончается. А там и жалкое подобие пристани, а у пристани пара-тройка жалких подобий котеров. Но недостаточно жалких, чтобы на одном из них не покататься. Да, чуть не забыл. Он с живостью приблизился ко мне и прошептал в ухо. Но самая замечательная особенность этого милого кабинета Отечнее окна в нём. Это то, что на нём нет решётки. Она в каком-то же всё это находится, кто ему прошептала я. Или не успел засечь, так был увлечён собственными ощущениями. Обжижаешь началик. Этаж у нас там а примерно третий. А если подумать, то и весь четвёртый. Одним словом, дело куда серьёзное. Прерывая буфонаду, озабоченно закончил он. «Значит, слушай сюда, Мангуст Сергеевич Станиславский!» – произнесла я. «У меня есть один неплохой план. Если ты перестанешь валять дурака и будешь вести себя как хороший мальчик, то он с божьей помощью и прокатит удачно». «Сомневаюсь, что мне в твоем блицкриге отведена роль, как ты сказала, хорошего мальчика».